Глава 17. Слон сидел чернее тучи. Дела шли в последнее время из рук вон плохо. Обнаглевшие сталкеры-одиночки все чаще стали сбиваться в приличные группы человек по 10-15 и давать отпор его ребятам. Раньше никто и не подумывал о том, чтобы просто так через свалку прошмыгнуть. В качестве сбора за спокойный проход по контролируемой его группировкой территории с ходаков брали все подряд. Патроны продукты, артефакты, медикаменты, деньги, все, что было у них в достатке. Сталкеры поначалу охотно делились, потому что, по сути, самый безопасный путь с кордона, да и с болот тоже как раз-таки пролегал через дорогу, полностью находившуюся во власти слона. Группировки, изначально заняв свои территории, в основном никаким образом не пересекались. Мелкая стрельба на границах, очерченных негласной договоренностью между главарями-предводителями и мордобой в нейтральных барах, не в счет. Все признавали права друг друга на владение того или иного куска земли, занимались своими делами и нос в чужие не совали. А теперь что? В зоне с каждым годом народу прибавлялось и оттого разрасталась численность группировок. А с ростом группировок вырастали их потребности и амбиции. Столкновения происходили все чаще, а трупов становилось все больше. Старые уговоры стали просто словами. Потихоньку начался беспредел, причем во всех зоновских сообществах. От больших группировок начали откалываться небольшие отряды и уходили на поиски лучшей жизни. Правда, слон отпускал таких с условием, что долю в общак им все одно придется вносить. Соглашались, несли. Но каждый раз все с большей неохотой. Особо взорвавшихся и отказавшихся от воровских законов приходилось находить и наказывать, чтоб другим неповадно было. Только это и держало в узде остальных. Свою кличку слон получил не просто так. Это был действительно огромный человек. Совершенно лысая, лоснящаяся от пота голова сидела на оплывшей от жира бычьей шее. Широченные плечи переходили в мощные, словно щупальца осьминога, руки. Торс же, скорее всего, напоминал фигуру японского борца Сумо. При этом его внешность совершенно не вязалась с добрыми, словно у проповедника, глазами. Но не стоило доверять этому добродушному толстяку. Спокойствие было лишь внешним и происходило от понимания своей власти и силы, а потому могло внезапно превратиться во взрыв ярости, крушащей и сметающий все на своем пути, так же, как у диких африканских или индийских слонов в период переизбытка тестостерона. «Безмозглые, тупые уроды!» Слон, на чем свет стоит, мысленно ругал нерадивых исполнителей. «Ничего поручить нельзя, все похерят собаки». «Ну скажите, неужели так сложно по-тихому, не светясь, ломануть сталкера, всего-то делов разнюхать, подождать в укромном местечке, тюкнуть по головушке аккуратненько и приволочь эту паскуду ко мне живым и... Можно даже нездоровым, главное живым, потому как цена за голову тогда в два раза больше предусмотрена. И сколько времени нужно этим болванам для такой простой работенки?» Злость слона была вполне справедлива. Пошла уже вторая неделя, как он дал это простое задание одному своему знакомому, можно сказать, большому специалисту в подобных вопросах, и, по его мнению, тот вполне уже должен был с ним справиться. Но вот нет же. Строчит в сообщениях своих, скрылся, проскочил, военный патруль помешал. Отмазки, все отмазки. К тому же по непонятным причинам тот перестал выходить на связь вот уже вторые сутки кряду. Раньше с ним такого не происходило. И заказ в раз-два выполнял чисто и быстро, а чтоб вообще перестать отвечать, такого слон уж точно припомнить не мог. Ну да ладно, коли жив, потом с наемника спрос сбудется. Попытка номер два со стороны слона провернуть дельцы по-чистому с максимальным наваром для себя стало поручение топору и братьям найти нужного сталкера. Причем ни те, ни другие были не в курсе, что задача поставлена кому-то, кроме них. Слон рассуждал правильно, преподнося это каждому из них как индивидуальное поручение. Такое положение дел поднимало чувство их значимости и, соответственно, рвение в решении проблемы. Но снова не срослось. Три дня минуло, и где результат? Ко всем навалившимся за последнее время геморроем, хозяин земли дал ему четко понять, что начал серьезно сомневаться в его компетенциях и потребовал исполнения заказа, иначе... Эх, тут уж не дожиру, быть бы живу. Деньги в момент потеряли свою значимость, и слон объявил охоту. Теперь только самая ленивая тварь не захочет найти гаденыша бумеранга, и вряд ли кто-то из ломанувшихся на поиске бандитов будет заморачиваться на тему доставки сталкера живым. Хлопотно это. Сейчас слон не поставил бы и копейки за жизнь приговоренного сталкера.